Глава третья. Стена колесниц. Жители ближних к столице поселений, не весть как, познавшие гибель государя, мятежи накхов и исчезновение царевича, спешили покинуть свои дома и бежать куда глаза глядят, прихватив лишь самое ценное и еду на ближайшие дни. Без малого 8 сотен накхов Жезлоносцы полуночи, свиты вождей двенадцати великих родов, наемные стражи караванов и мастерских, телохранители знатных ариев, двигались в сторону родных гор, по пути врываясь в мирные селения и унося с собой все съестное, до чего могли дотянуться. Малейшая попытка сопротивления грозила неминуемой смертью, Наххи спешили. Это спасало одних и обрывало жизнь другим. Вытянувшаяся змеёй колонна рысью двигалась к югу вдоль берега одного из притоков Великой Ратхи. Здесь уже начинались бесконечные травянистые степи, которые тянулись до самых полуденных пределов Ратты и дальше. Позади конных воинов, стараясь не отставать, но все же не поспевая, тащились вазы и обозы с немногими жившими в столице домочадцами и старыми воинами, более неспособными долго сидеть в седле. Высокие травы заливных лугов прорезались едва заметной дорогой, прежде не видевшись столь грозного войска. Путь в Нахаран никогда не считался особо проезжим. Шрам с застывшим лицом ехал впереди отряда, стараясь осмыслить произошедшее, и отыскать наилучший выход из той западни, в которую угодил и он, и все накхи. Теперь его вдобавок обвиняют в цареубийстве, и возможности опровергнуть мерзкое обвинение нет. Значит, впереди война. Конечно, Хаста прав, говоря, что нужно отыскать Аюра Но как это сделать? Тот союз с храмом, о котором говорил Хастор, был бы весьма полезен. Но только одна беда он запоздал. Неизвестно, предусмотрел ли Киран такой поворот или же обладал способностью мгновенно принимать верные решения, но приходилось признать: здесь враг победил. Но бой не закончен. За нами погоня. Один из бывших наёмных стражей на взмыленном коне подлетел к Сарсану. Ширам не стал его расспрашивать, попросто развернул коня и пристально глянул назад. Край неба заволокло облако пыли, столь широкое, что сомнений быть не могло. За накхами двигалась стена колесниц. Похоже, Киран не успокоился, просадил Ширам. Что ж, придётся ему в этом помочь. Он вспомнил мужа старшей сестры своей беглой невесты, стараясь понять, чего от него ожидать. Каково его прошлое? Есть ли у него военный опыт? Кажется, Ардван возвысил его за успешные походы в земли болотных вендов. Но кто знает? Столицы поговаривали, будто Киран нарочно нанимал старых воинов, чтобы те разносили о нём звонкие и неболицы. Ширама это не удивило бы, как и все он видел в государевом зяте лишь раскрашенного цари дворца и никогда не стремился заглянуть за лечину. Однако ночью под стенами башни Нахов Царсан увидел другого Кирана, расчётливого, бесстрашного и коварного, совсем не похожего на изысканного вельможу. с подведёнными глазами, к которому привык. Но всё же ввязываться в открытую схватку с восьмисотённым отрядом накхов было для царедворца очевидной глупостью. Шрам поманил к себе одного из юнцов посыльных. Сквозь его бос, пусть развернётся и выставит стену. Их задача задержать колесницы арийев. Как только ария остановится, они наши. «Пусть стоят, сколько смогут, и еще немного!» Посыльный ударил пятками по конским бокам и умчался прочь. Едва тот исчез из виду, как Ширам повернулся к знаменосцу с приказом поднять знак Афаи. Длинная змеиная кожа затрепетала, наполняясь ветром, сообщая каждому, кто мог понять, что отряд готовится вступить в бой. «Пусть стоят, сколько смогут, и еще немного!» Души от реки ветер развевал завитые кудри, выбивающиеся из-под шлема. Стоявший на передней колеснице Киран был доволен собой. Даже если бы Сарсан Наков заранее советовался с ним, как ему лучше угодить в Западню, то, пожалуй, не сделал бы всё так искусно. Конечно же, брать приступом башню Наков в верхнем городе столицы было бы совершенно безумием. Кто знает, на чьей стороне оказалась бы победа? Нужно было выманить противника в поле, и он это сделал. Кажется, я предусмотрел всё. Удовлетворённо размышлял государь взять, глядя на полещащий по ветру гривы коней, запряжённых в колесницы. Воины настёгивали их и слитный топот копыт сотрясал степь. Мы настигли их там, где должно. Осталось только затянуть удавку на шее самодовольного накха. Киран вспомнил, как презрительно кривилось лицо Ширама всякий раз, как они встречались в коридорах лазурного дворца. Казалось, темна лицу нах вовсе не считал его за мужчину. Нет, этого змеиного выползня нельзя было и близко подпускать к власти. Геранс со драгоценным представил себе, что с Арсаном впрямь мог бы стать мужем Аюны и тем самым встать вровень с ним, арем царской крови. И мало того, за Арсаном во дворец непременно потянулись бы его родичи, такие же лютые, как он сам. Что бы тогда осталось от возвеличенного и свархай народа арьев? Пожалуй, именно когда Киран впервые узнал о намерении государя породниться с Сарсаном, тогда он и утвердился окончательно в своих собственных замыслах относительно их обоих. Что ж, сегодняшний день станет великим днем. Потомки будут воспевать его на пирах, и те, кто вернется домой, будут рассказывать о славной, решительной победе Кирана И они слыханам позори накхов. Возница резко натянул вожжи, так что замечтавший секиран едва не вылетел из колесницы. Он дёрнулся вперёд, хватаясь за борт, это спасло ему жизнь. Если бы он по-прежнему гордо стоял на своём месте, жало стрелы воткнулось бы ему прямо в горло, а так оно лишь звякнуло по налобнику шлема. Киран, получив сильный удар и не удержавшись, упал на дно колесницы. "Берегись!" послышалось рядом. Но было уже поздно. Сквозь узкие смотровые щели Киран увидел, как обогнавшая его колесница вдруг начинает переворачиваться. Почти из-под колёс, откинув присыпанный землёй щит, выскочил человек в чёрном. Возница взмахнул кнутом и тут же рухнул рядом с наместником. хрипя и зажимая рукой кровавую рану на животе. А человек в черном, словно вообще не беспокоясь о своей безопасности, взмахнул лунной косой, отрубая ноги одного из коней. В тот же миг полдюжины стрел воткнулись в Нагха. Падая, он успел раскроить грудь ближайшему из телохранителей Кирана. Не спеша подниматься из-за надежных щитов, Иран оторопело, наблюдал, как накхи, словно грибы из-под земли, вырастают то там, то сям. Вот кто-то из них на ходу вскочил на колесницу. Пара движений, два мертвеца падают на землю. Анак подхватил выпавший из руки убитого витой бич и хлестнул коней, стараясь развернуть захваченную колесницу поперёк строя. Через миг в неё врезалась следующая колесница. Нах вылетел от удара и покатился по земле. Чёрная ткань распахнулась, обнажая немолодое женское тело. Старуха? Киран спрыгнул на землю, окружённый телохранителями, подбежал к ближайшему, утыканному стрелами мертвеццу и сорвал повязку с его лица. Его взгляду открылись резкие морщинистые черты и седые волосы. Но на свёрждённых от боли губах Наместнику привиделась торжествующая ухмылка. Бой быстро затих. Да и вряд ли это можно было назвать боем. Сколько их тут было, резко бросил Киран главному колесничему. Мы насчитали 18 трупов. Две колесницы поломлены, убито три десятка воинов и 12 коней. Ну что ж, процодил Киран. Полагаю, это всё, что мог придумать Шрам. Он вспомнил стрелу, ударившую в налобник, и его начало трясти то ли от запоздалого страха, то ли от злости. «Перевяжите раненых и оставьте у поврежденных колесниц. Мы заберем их на обратном пути, а сейчас вперед!» Однако Киран ошибался. Это было не все. Едва колесницы выровняли линию и снова начали брать разбег, Так перед ними полос скрытые метелками высокой травы показались снятые с колёс возы, перекрывающие путь. За ними, уже не скрывая лиц, стояли накхи с луками в руках, рядом с каждым виднелась прислонённая к возу лунная коса. Накхи оставили обоз, а сами поскакали вперёд. Опасливо глядя на лучников, проговорил главный колесницей: Тут, похоже, полно женщин и детишек. Прикажете взять их в живьём? Киран неторопливо поправил шитый из золотом плащ, сбившийся на сторону после падения, отряхнул налипшие пушинки. Дувший с реки ветер больше не радовал его. Он видел десятки зелёных глаз, пристально следящих за ним из-за шлемов. Несмотря на то, что нахлеб было совсем мало, они не выказывали страха. А как будто лишь выбирали миг для нападения. На что они рассчитывают? Наместник снова вспомнил, как ему в шлем ударила стрела. Голова болела до сих пор, и его охватило кровожадное желание убить их. Растоптать это змеиное кубло. Киран приказал себе успокоиться и мыслить здраво. Здесь нет воинов, только семьи наков, их жёны и дети. Заложники ему пригодятся. Стоит попробовать, медленно сказал он. Пошли туда всадников, а колесницы мы пустим в объезд. Главный колесницей молча поклонился и подал рукой знак. Конники устремились к пригороду. К их удивлению, защитники не спешили стрелять. Но едва всадники приблизились, Перед вазами обнаружились заточенные колья рогаток. Воины натянули по воде, останавливая коней, и тут-то из-за преграды вылетел рой стрел. — Назад! Назад! — закричал Киран. — Обойдем их! Пусть охраняют свои вазы, сколько пожелают! Расправимся с ними позже! — В обход нельзя! — услышал он голос одного из сотников. Эти твари успели наставить вокруг силков. Если погоним сейчас, кони поломают ноги. Киран яростно скрипнул зубами. Как посмел эта жалкая кучка стригов и женщин задержать его? А что, если Шира уйдёт? Нет, этого не будет. Отведите колесницу ближе к реке, холодно приказал наместник. Всех лучников на колесницы защиты. Я сам буду указывать цели. Но, господин, это опасно. Наххи скверные стрелки. Ветер наверняка будет относить их стрелы в сторону. Действуйте. Наместник взял был тяжёлый лук, затем отложил, поднял жезл. Его зоркий взгляд неторопливо скользил по возам, высматривая бреши. Заметив в просвете между вазов черноволосую голову, Ярант кнул в ее сторону и закричал «Цель!» И с упоением увидел, как, повинуясь его указующему жесту, туча стрел взвилась над колесницами и обрушилась на укрепление Нагхов. «Цель! Цель!» Из завозов старались отвечать, но с каждым залпом арьев все слабее. Когда ответные выстрелы совсем прекратились, Киран вновь послал всадников вперед. Те приблизились без помех и развалили щетинившиеся кольями рогатки. Лишь после этого наместник прошел завозы. Десятки трупов лежали перед ним густо и стыканной стрелами. И рана радовал их вид. Да что там радовал? Он чувствовал странное опьянение, от которого бурлила кровь, и ему хотелось петь. Первый раз ему довелось лично участвовать в этом деле. Да, там у Венда в Сиде в крепости он неоднократно посылал своих людей захватить, истребить, покорать. Но здесь сегодня вокруг него свистели стрелы. И сам он мог бы погибнуть в самом начале схватки. Я жив. Я победил, ликовало всё внутри его. Но показывать радость нельзя. Нужно быть бесстрастным, чтобы никто не догадался, как мне было страшно и как стало легко и весело. Пока отцу не перестало вести себя подобно новобранцу. Киран неспешно шёл, разглядывая трупы. Пожалуй, он впервые увидел столько открытых накских лиц. Ни одного зрелого мужчины, встречё женщины. Наместник остановился около двух молодых, неожиданно привлекательных девушек. Обе они были ранены стрелами, однако умерли не от них. Обнявшись, они пронзили друг друга длинными кривыми кинжалами. Иран наклонился проверить, не бьется ли на шее тонкая жилка. Нет, тела, казавшиеся еще совсем живыми, были уже холодны. Зачем? С тягостным недоумением подумал государь и взять. И сварха всемогущий. Зачем они сделали это? Разве обо мне ходят слухи, что я поедаю детей и запрягаю в колесницу старух? Эта схватка с самого начала была безнадёжна. Почему они не вступили в переговоры? Я бы никого из них не тронул. Губы Кирана скривились от отвращения. Безунцы, бешеные звери. Таким не место под нашим священным солнцем. Я сделаю благо для всех, очистив мир от них. Он выпрямился, шагнув вперед, и едва не споткнулся мальчишку лет семи. Тот лежал, держась рукой за грудь. Из-под пальцев растекалось кровавое пятно. Между пальцами торчала стрела. «Еще один змееныш!» Киран пихнул тело носком сапога. Мальчишка вдруг распахнул глаза, отбросил зажатую меж пальцев стрелу, вскочил. В другой руке его наместник увидел обнажённый кинжал. Берегись! Один из телохранителей силой оттолкнул Кирана, и в тот же миг острое лезвие вонзилось воину в бедро. А ещё через мгновение десяток мечей искрашили мальчишку в кровавые шмётки. Киран застыл на месте, забыв о том, что нужно изображать бесстрастное величие. И полностью завладело позорное чувство безысщитности. Только что он мог нелепо и бессмысленно погибнуть, и все его великие замыслы развеялись бы словно и не существовали. Никому нельзя показывать испуг. Вспомнил наконец Гран, пересилил себя и скривился будто от брезгливости. Раскидайте вазы. Мы пройдём здесь. я сам поведу колесницы. Змеиная шкура трепетала на ветру, созывая воинов. Шрам смотрел на своихсадников, и его наполняло радостное предвкушение схватки. Значит, этот красавчик придворный решил потегаться с ним в умении воевать. Похоже, он возомнил себя кем-то из тех грозных древних ариев, которые некогда завоевали земли его предков. Но как гласит старинная поговорка, тень волка не кусается. Все за мной, приказал он и устремился впереди отряда, заворачивая его вправо, чтобы по широкой дуге обойти преследователей. Пока Арии стоят и обстреливают обоз, он подберётся к ним с тыла. Сарсан уже будто видел, как выскочив из высокой травы, подобно охотящемуся соблизупцу, Он в мгновение ока превратится из добычи в охотника. Но едва отряд начал свой разворот, тянувшийся до горизонта луг сбоку от них, наполнился пронзительным воем сигнальных труб, звоном гонгов и рокотом тимпанов. Плохо объезженные кони, уведенные накхами сторжаща нижнего города — Испуганные резким шумом понесли кто куда, не слушая сьюзды и ударов плети. "Строй! Все в строй!" орал Шарам. "Вперёд, обойдём их!" Но было поздно. Ещё несколько мгновений назад грозный отряд превратился в сборище мечущихся по лугу конников, пытающихся управиться с перепуганными лошадьми. А между тем рокот и рев труб доносились все ближе, и сколько видел глаз к берегу, как молот к наковальне, одна за другой выезжали из степи, снаряженные косами боевые колесницы. Гордость ариев, не раз приносившая им победу. За каждой из них мчалась по дюжине конных лучников». За ними бежали воины с сетями и длинными зазубренными копьями. — Похоже, это засада! — крикнул Хаста. Всю дорогу он упрямо держался неподалеку от Саарсана, невзирая на все попытки того отправить приятеля-жреца в обоз. — Они уже ждали нас здесь. Нас поймали, как халька в селки. Шрам метнул на приятеля полный гнева взгляд. Уж точно его замечания были не к месту. В сравнении с тем, что происходило сейчас, битва позора оказалась героической схваткой. "Жваливай!" рявкнул он, бросаясь в бой. "Спасайся!" В воздухе засвистели сотни стрел, валя потерявших строй всадников. Шрамс с горечью видел, как под стрелами ариив гибнут его друзья и соратники. Цвет войска Накхарана. Едва кто-то оказывался на земле, к упавшему бросались наемники, спеша путать его сетями, ранить боевыми острогами, чтобы взять в плен. Должно быть, за каждого живого Накха была назначена хорошая награда. Сердце Ширама разрывалось на части от этого зрелища. Он мучительно пытался собрать вокруг знамения Фаи сколько-нибудь значимые отряды и обратить его в атаку. Пусть последнюю и самоубийственную, но атаку. Он рыскал с загнанным волком по полю боя ища, с кем сразиться. Не отстававшие от него воины рода Фаи бросались то в одну, то в другую схватку, не щадя ни себя, ни врага. садники, охранявшие колесницы, спешили броситься в рассыпную при одном приближении Сарсана со свитой, но развернувшись напоследок, посылали в сторону облачённых в чёрное всадников стрелы с гранеными стрелами. Шрам понимал, что так долго не продержатся. То один, то другой всадник падал на землю, сражённый стрелами. Но хуже всего были колесницы Длинные железные косы сносили коней, как ячменный колос. Животные с подрубленными ногами корчались с предсмертным ржанием, давя не успевших соскочить всадников. Но те, кто успел скатиться на землю, едва поднявшись, получали стрелу или дротик. Каждая колесница, что останавливалась под стрелами накхов, наполнялась сердце шрамом или кованием, но лишь на миг. Что толку, если он не мог прорваться и вывести за собой войска? А войска не осталось. Сотни наков были рассеяны по полю. Каждый вёл свой бой и умирал в одиночку. Шира мы сам искал гибели, не желая пережить позоры этого дня. Мечта, грохоча и лязгая, надвигалась на него. Он повернул голову, и увидел колесницу. Шрам перехватил поудобнее лунную косу и погнал коня прямо на неё, розъяв всех, кто заступал ему путь. Лунная коса вдоволь напилась крови, пока не застряла в шее одного из запряжённых в колесницу коней. Шрам успел бросить её, обнажить меч и вонзить его прямо в горло обезумевшего от ужаса колесница. внезапно оказавшегося совсем рядом. Падая, тот дернул по воде, колесница резко накренилась и, вонзившись острием косы в землю, выкинула лучника прямо под длинные ножи соседней колесницы. Стрелы часто защелкали по чушее доспеха Ширама. Удар каждый отдавался болезненным тычком в ребра. Но пробить небесное железо им было не под силу. Сарсан рывком развернул коня, успев растячь затылок лучнику со второй колесницы, и хищно огляделся по сторонам. Вот сейчас бы хоть сотни воинов, спаянных в единый кулак, здесь можно прорваться. Ко мне! закричал он. Все ко мне! Но среди воплей, стонов, конского ржания и рёва труп Его зов был не слышен, а то, что он увидел затем, мигом лишило его едва пробудившейся надежды. Со стороны брошенного обоза двигалась новая стена колесницы, новый всадники. Шрам разглядел среди них вытканный золотом плащ Кирана. Ему показалось, что он сейчас видит его довольное лицо. враг радовался удачному завершению своего замысла. В голове Сарсана мелькнула манящая мысль броситься прямо на подлого врага, сразиться с ним и пусть даже сложить голову, но в честной схватке, о которой выжившие смогут рассказать на родине. Он развернул коня, но вдруг сообразил, что из-за теи красиво умереть ничего не выйдет. Киран не бременит вызов. хуже того, он попросту не даст ему погибнуть. Из раненного полуживого он постарается взять его в плен, чтобы потом с позором, обрезав косу, публично казнить. Ибо тот, кто разгромил накхов и пленил их вождя, может в дальнейшем не опасаться мятежей. Остатки недавно еще грозного войска теснили к густо заросшему камышом и осокой берегу реки. Сражение было проиграно окончательно и бесповоротно. Это необходимо было признать, либо сложить голову, либо спасаться, чтобы найти в себе новые силы и отомстить за позорный разгром. Ширам недооценил противника. И теперь расплачивался за собственное высокомерие. В реку, все, кто жив, в реку, закричал он и погнал коня в густые заросли. Тот с хлыб упонием погрузился в мутную жижу, и с трудом продвигаясь среди густых плотных стеблей, протестующе заржал. То, что ещё мгновение назад казалось спасением, грозило обернуться новой западнёй. но другого выхода не было те из знахов, кому удалось дожить до этого мига, устремились за своим предводителем а на берегу, точно состязаясь в охоте на уток, собрались конные арьи с хохотом и насмешливыми выкриками, принялись осыпать прибрежный плёс стрелами рубите рогос, делайте вязанки, они хоть как-то защитят от стрел Шрам огляделся, пытаясь сосчитать уцелевших воинов, и вдруг с болью осознал, что не видит среди них Хасты. Он не видел его и на поле боя. Да и что мог делать там безоружный жрец? Неужели где-то подвернулся под удар и сложил голову? Стрела, может быть, уже сотая за короткую схватку дзынькнула чешуью его доспеха. Драгоценное сокровище саконских оружейников оправдало всё потраченное на него золото. Но только был ли в том смысл? Неужели проклятие Бярского обратнено настигло меня? Страдая, думал Шрам, оглядывая яростные, окровавленные лица соратников, сквозь стиснутые зубы сияющих ругательство поспешно сооружающих защитную изгородь из вязанок камыша. Конечно, не всякое сражение можно выиграть, это известно каждому воину. Но проиграть его вот так. Похоже, ещё никто из наххов до сих пор не смог осознать весь ужас произошедшего. Я повёл отряд царевича на великую охоту. Никто не обвинит меня, что я струсил или на миг забыл о своем долге. Но в столицу вернулись лишь мы трое, и то почти чудом. Я был телохранителем Аюра и отдавался этому весь до последнего вздоха. Но будто в насмешка его похитили прямо у меня из-под носа. Я был верен государю, а теперь меня обвиняют в мятеже и убийстве повелителя. Я всю жизнь провел, сражаясь, и сегодня попал в западню, устроенную придворным лицемером. Могу ли я теперь быть с Арсаном? Дед был прав, из меня никудышный вождь. — Эй, Шарам! — услышал он рядом голос Хасты. Тот дергал его за рукав. — Если ваши кони уже достаточно напились, то, думаю, отсюда пора убираться. А мне же перекат. Идти будет не просто течение быстрое, а если связать верёвки, то брод вполне проходимый. Челеку по грудь. Что ты взял, что там может быть брод? Недоверчиво спросил Ширам, не смея поверить добрым вестям. Здесь уже почти болото. Течение едва заметное. Но выше и ниже по реке оно довольно быстрое. Значит, не так давно река проложила себе новое русло. Неже излучено. Вода не смогла пробить себе дорогу по прямой. Так всегда бывает, если на её пути много камней. Погляди на тот берег. Внизу там сплошной камень. Я знал, что искать. И слава и Свархи открывающему путь нашёл и стёлыс самую малость. Он сидел с ирамс, невольной радостью оглядывая соратников, которые почти вслепую посылали стрелы во врага. Не стрелять. Ломайте головки рагоза, крепите их стрелами, поджигайте. Трава сухая, ветер вдоль реки. Сейчас мы ему устроим тризну. Но он повернулся к рыжему жрицу. Каста, пока я буду жив, — Я не забуду того, что ты сделал для всех нас. Ты будешь мне братом, и каждая из них теперь твоя родня. Так говорю и повелеваю я, Ширам, сын Гауранга. А в столицу мы еще вернемся. Я тебе обещаю.